Эпилог. Шагай, шагай, Ириша. Я радостно раскинула руки. Малютка, стоявшая на своих пухленьких ножках, сделала неуверенные попытки шагнуть в мою сторону. Ну давай, не бойся. Иди же к маме. Дочурка всё же решилась и ещё заплетаящимися ножками сделала несколько торопливых шажков, чтобы плюхнуться в мои подставленные руки. Плюхнувшись, она залилась звонким, словным маленький колокольчик смехом. И я не сдержала улыбки пополам с навернувшимися слезами. Моя дочка, мы вместе. Всё решилось наилучшим образом. В тот же день Танита смогла передать мне сообщение, что я должна остаться на некоторое время здесь, чтобы ей не пришлось искать меня в новом месте. Я усердно копила резерв целую неделю, изнывая от нетерпения спасали меня отчасти только разговоры по телефону с Даниэлем длинные вечерние разговоры, после которых на душе делалось легче мы говорили обо всём о детях, о магии, о столичных новостях, о наступающей весне, о судебном процессе и вот наконец в один прекрасный день Танита смогла организовать переход малышки Я все-таки успела расспросить ее про своих настоящих родителей. Как они отнесутся, что у них исчезнет внучка? Но Танита сказала мне, что не призналась родителям, а переехала в Москву, родила там, а теперь устроилась визажистом в какое-то агентство, занимающееся креативными свадьбами. А на досуге ведет Инстаграм с фотографиями самого потрясающего ведьмовского маникюра и макияжа. Подработка, так сказать. Даниэль прислал за нами экипаж, который отвез нас в столицу, но не в его особняк, а в весьма уютную квартирку в три комнаты. Войдя, я всплеснула руками. К нашему приходу нас не только дожидалась няня и помощница по хозяйству с теплым ужином. В доме была оборудована полноценная комнатка для меня и детская. с кроваткой с балдахином, мягким ковриком, сундучком с игрушками и маленьким девчачьим гардеробом. Правда, спать отдельно от дочери я не захотела и на неё буквально надышаться не могла. Квартира находилась недалеко от фамильного особняка Горингемов и принадлежала Даниэлю. Раньше там жила семейная пара и старые прислуги, всю жизнь посвятивших заботе о юном лорде и Даниэле. И леди Дари. Квартира пустовала уже почти 3 месяца, а теперь там жили мы с дочерью. Конечно, поначалу я чувствовала себя неловко, но Даниэль долго убеждал меня, что он бы любому человеку не пожалел и большей суммы за возможность наконец прижать к ногтю лорда Портлейна. Да уж. Тому не поzdравилось. Во-первых, за проигранный процесс Он должен был компенсировать огромные суммы денег Даниэлю и собственным детям. А во-вторых, скандал попал в прессу, и горю отец быстро стал персоной нон грата, которую не то что пригласить на светский раут, но и просто раскланиться на улице стыдно. Мои родители, конечно, были не слишком довольны, когда узнали о моём возвращении в столицу. Мама всё сетовала, что зря я упустила такого перспективного жениха. И где же теперь найти другого? Отец был недоволен, что я загубила свою молодость, взяв приёмыша. Хотя, конечно, даже сегодня они пришли не с пустыми руками. Мама принесла для внучки туфельки на вырост и какую-то погремушку. Как успехи? В детскую заглянул мой отец. В её возрасте ты уже бегала, недовольно скривился он. Она нормальная вообще? Нормальная она, обиделась я за малышку. Ещё не угонишься за ней на детской площадке. Конечно, Ирочка чуть-чуть отставала от более шустрых сверстниц. Танюта сама призналась мне, что она не уделяла много времени всяческому детскому развитию. Кормила, купала и всё такое. Девочка была абсолютно здорова, а значит и пойдёт, и заговорит, и всё остальное. Ей всего год и 2 с половиной месяца. Тем более, что я сейчас могла полностью посвятить себя малышке. и наслаждалась материнством. Да и трудно не наслаждаться, если у меня была уютная квартира, небольшой, но постоянный доход и две помощницы. Одна прибиралась в квартире и иногда готовила, вторая могла подменить меня, когда мне нужно было время для себя. Впрочем, в первый месяц я вообще готова была не отходить от дочурки ни на шаг. «Дочь, может, ты зря ее оставила?» Вздохнула мама и в десятый раз завела пластинку. Ведь у тебя такие перспективы были, жених. Кто тебя с ребёнком возьмёт? Мужчины всегда хотят своего, а ты ещё молода, чтобы возиться с подкидышем. Для родителей Таниты и для всех остальных, кроме Даниэля, малютку мне подкинули, и я её удочерила. Отчасти я их понимала. Им хотелось родных по крови внуков в законном браке дочери. но не объяснишь им, что эта девочка мне роднее не бывает. «Ну и как ты выглядишь сейчас?» Мама сочувственно вздохнула. «Тебе так хорошо было с розовыми волосами?» «Да, я наконец-то вернулась к родному темному цвету волос. Сейчас на мне была обычная домашняя блузка, черная с белым, и удобные просторные штаны». «Я бы с удовольствием женился на вашей дочери, госпожа Орлеин». Раздался вдруг голос Даниеля, который незаметно для нас вошёл в квартиру. Она безумно талантливая и красивая ведьма. Вообще, конечно, ключи у него от этой квартиры были всегда, но он считал не слишком правильным приходить ко мне без приглашения. Но буквально пару дней назад наши отношения стали гораздо ближе, если так можно выразиться. Мама испуганно ойкнула, И с любопытством воззрилась на вошедшего, затем наморщила лоб, словно пытаясь припомнить его лицо. Я же по неволе залюбовалась Даниэлем. Словно желая понравиться мне, он начал ходить в более расслабленном стиле и сейчас выглядел потрясающе в тёмно-фиолетовом мужском кардигане, который недавно начали входить в моду. Волосы его были собраны в хвост, а на лице виднелась лёгкая щетина. И Руська тоже улыбнулась и потянулась к знакомому дяде. «Мама, папа, позвольте представить вам лорда Горингема», — сказала я, наблюдая, как глаза родителей Таниты вылезают из орбит. «Ваша светлость», — произнес папа, — «большая честь с вами познакомиться». «И для меня тоже, господин Орлейн». Улыбнулся Даниэль, протягивая руку для рукопожатия, и словно не замечая реакции на его титулованное имя. Я наслышан о вас, от Таниты, и давно хотел познакомиться с родителями своей избранницы. Мама и папа обменялись подозрительными взглядами, словно пытаясь угадать, что же я могла о них наговорить. С учётом наших непростых отношений, они явно не ожидали ничего хорошего. Я ободряюще улыбнулась. "Вообще-то, Танита, -то, я хотел забрать вас с сырым к нам на детский праздник", сказал Даниэль. "Госпожа Орлеен, господин Орлеен, не хотите ли составить компанию?" "Что? Прямо сейчас? Я не одета для приличного дома", заволновалась мама. "Танита, -то, ты тоже не готова, ни причёски, ни платья". "Праздник только для своих?" сказал Даниэль. "Нет, нам неловко". Я сейчас быстро соберусь, ответила я, передавая ему дочку. Мама с папой всё же отказались и уехали на экипаже Даниэля. А я покормила и переодела дочку, а потом переоделась в то самое фиолетово-чёрное платье, которое очень понравилось и мне, и мимо мужчине. Накрасилась и сбрызнулась духами. Ларина уже поступила в пансион. Её проверили на магический дар, и с осени она могла начинать полноценную учёбу. Сейчас же весной она просто приезжала туда на неполный день, привыкнуть и влиться в коллектив. Завела себе трёх подружек и вообще выглядела счастливой и весёлой. Мартин перестал так явно завидовать сестре, то уже обзавёлся приятелями, а ещё теперь его посещали учителя рисования и скульптуры. Не знаю, откроется ли когда-нибудь у мальчика магический дар, но вот талант к рисованию и лепке у него невооружённым глазом заметен. Красавицы мои, восхищённо глядя на нас с дочкой, сказал Даниил. Ты тоже отлично выглядишь, сделала ответный комплимент я. Пойдём, моя любимая ведьма. Он нежно коснулся щекой моей щеки, чуть покалывая её. Нас уже ждут И посадив на плечи нарядную ирочку, за руку повёл меня к вернувшемуся экипажу. Однозначно скажу, это будет лучший год в моей жизни.